Глава 57. Рьяна. Мне очень хотелось запротестовать и защитить лучшую подругу, но, посмотрев Эйдару в глаза, поняла, он не отступит. Меняющий оттенок радужка всегда свидетельствовала о его настроении, и сейчас парень был явно преисполнен решительности. Спорить с ним означало не защитить Линду, а просто-напросто поссориться. И тогда Эйдар, я даже не сомневалась, сам отправится к моей подруге, сам же попытается провести допрос. Тогда она может пострадать, даже если совершенно невиновна, А так я хотя бы проконтролирую, что будет происходить». Это казалось очень логичным, правильным аргументом. Я, по крайней мере, убедилась в том, что моё присутствие действительно будет полезным, и промолвила. «Хорошо, проверим Линду. Но я хорошо её знаю. Она никогда никому не причинила бы вред. Нарочно». «Ты считаешь, что она могла примкнуть к антимагам, посчитав их деятельность спасительной?» — мрачно уточнила Эйдар. «Дурак!» — в сердцах воскликнула я. «Нет, конечно же. Семья Линды когда-то пострадала от нападения антимагов. Она терпеть их не может». «Почему пострадала?» «Её отец занимал достаточно серьёзную должность. На него напали. После этого он перешёл в какое-то более спокойное место. Но и Линда, и её семья всегда очень плохо относились к антимагам, и уж точно не стали бы пропагандировать их идеалы. Так что я уверена, что ты ошибаешься насчёт неё. Моя подруга не предательница». «Кажется, говорила я достаточно убедительно, потому что ей не ответил очередным обвинением». Вместо этого он только вздохнул и отметил. «Я ничего не могу сказать о добровольном участии человека, проникнувшего в твою комнату. Его могли заставить. А заставить можно по-разному. Угрозы, шантаж. В конце концов, есть гипнотическая магия, магия влияния на сознание, зомбирующая магия. Из человека можно запросто сделать покорную марионетку, причём действовать точечно. Это сложно, но наш противник явно не начинающий маг. Так что, мне кажется, мог справиться и с таким». Я помрачнела. Если смотреть с такой точки зрения, то проникнуть в комнату действительно мог кто угодно. Да что там, теперь я даже сама себе не доверяла. Знала ведь, что есть заклинания, влияющие на сознание настолько сильно, что пострадавший вообще не замечает, что с ним что-нибудь произошло. Тем не менее, Эйдар, предугадав мои подозрения, только отрицательно покачал головой. В тебе я уверен. Мы сливали наш дар, Рьяна, и он был чист. К тому же, если б передатчик вытащила ты, то сделала бы это гораздо проще, и никаких посторонних следов я бы не обнаружил. «Хорошо», — вздохнула я. «Тогда к Линде. Наверное, она у себя». До нужной двери, той, что вела в комнату моей подруги, мы добрались за считанные секунды. Эйдар остановился в полуметре от меня и со стороны даже казался расслабленным, но я чувствовала странное напряжение, исходившее от него. Казалось, парень был готов атаковать противника в любую секунду, сразу же, как только увидит что-нибудь подозрительное. Я постучалась, надеясь, что Линда на месте и откроет сама. И вправду, долго ждать не пришлось. Уже спустя мгновение дверь распахнулась настежь, и на пороге застыла хозяйка комнаты. Не удержавшись, я бросила взгляд на кулон, висевший у неё на шее. То ты вправду выглядел, как некая колдовская вещица. «Привет, Линда», — улыбнулась я. «Нам с Эйдаром нужно кое о чём с тобой поговорить. Впустишь? «Конечно», — добродушно отозвалась подруга. «Проходите». «А что случилось?» Она прищурилась, глядя на нас, и вдруг расплылась в улыбке. «О, только не говорите, что вы собираетесь пожениться, и вам нужна подружка на свадьбу. Если что, я всегда готова». Алинда, возмутилась я. «Нет, мы не по этому поводу. Мы не собираемся жениться». «Пока что», — хмыкнул себе под нос Эйдар. «Не собираемся». «Но нет», — это он произнёс уже громче. «Дело в другом». У Рьяны из комнаты пропала одна вещичка, и на тайнике замечен посторонний магический след. Он поймал меня за руку, не позволяя проронить ни слова. «Возможно, ты видела? Туда заходил кто-нибудь посторонний?» а Линда, казалось, не напрягалась и вовсе, только нахмурилась. «Что-то ценное?» — спросила она меня. «Нет, увы». «А может, ты видела кого-то в комнате Рьяны?» «Ну, я ведь не захожу к Рьяне, когда её самой там нет», — поразилась Линда. «Что вы на меня так смотрите? Вы что, меня подозреваете?» «Нет, что ты?» — отмахнулась я. «Просто уточняем. Мало ли». «Кстати, Линда, а что за кулон у тебя на шее?» Украшение вспыхнуло, словно реагируя на слова о нём. Линда же потянулась к нему и с недоумением взглянула на кулон, словно не понимала, откуда у неё вообще взялась эта вещь. «Подарил кто-то?» — отмахнулась она. «Я уж и забыла. Но красивый, правда?» «Да», — подтвердила идар. «А ещё от него фонит на три километра. Ты позволишь взглянуть?» Линда внезапно переменилась в лице. Она прикрыла кулон ладонью, словно пыталась защитить его, вздрогнула и тряхнула головой, как будто одумалась. «Да, конечно», — протянула наконец-то. «Что это я?» «Смотри, да». Она попыталась снять украшение с шеи, но в последнее мгновение нечто как будто остановило девушку. «А зачем тебе вообще мой кулон? Это же не он, в конце концов, пропал Урьяна из комнаты». «Не он», — Эйдар сделал шаг к Линде. «Я просто посмотрю». На сей раз он был быстрее девушки и первым схватил кулон. Что-то полыхнуло, и украшение, казалось, превратилось в живую змею, пытающуюся его укусить. Но Дар оказался из ворот левее украшения. Он быстро перехватил его второй рукой, почти срывая с шеи Линды, и потянул на себя цепочку, стремительно превращающуюся в крохотную и, очевидно, очень ядовитую змейку. «А она», — мрачно промолвила Идар, — «Идар Яна, не по своей воле».